В июне на Первый Белорусский фронт прибыл из Ставки маршал Жуков, чтобы проверить, как идет подготовка к наступлению. Он обошел весь наш передний край. Узнав, что в нашу армию входит шесть стрелковых корпусов, а наш сосед имеет только два корпуса, маршал приказал наш левофланговый 42-й стрелковый корпус немедленно передать 48-й армии. К тому времени нами была получена директива фронта на наступление. Она гласила, прорыв произвести двумя стрелковыми корпусами, основной удар наносить с имеющегося плацдарма на реке Друдь, танковый корпус и второй эшелон армии, два стрелковых корпуса, вводить на левом фланге ударной группировки армии. Северное направление между реками Днепр и Друдь оборонять усиленным стрелковым корпусом трех дивизионного состава. На Березину выйти на девятый день операции. На совещании с Жуковым я доложил, что решение, подготовленное штабом армии, сильно отличается от указаний командующего фронта так как перед плацдармом у противника имеются сплошные минные поля, проволока в пять-шесть рядов, огневые точки в стальных колпаках и бетоне, сильная войсковая и артиллерийская группировка, и ожидает он нашего наступления именно с этого участка, мы думаем, что лучше, если здесь мы будем наступать лишь частью сил, а основными силами форсируем реку, 35-м корпусом правее у села Азерани, а 41-м корпусом левее плацдарма. Будет наступать и 80-й стрелковый корпус. Пойдет он севернее, через заболоченную долину Друти, между Хомичами и Ректой, используя лодки, сделанные частями корпуса. 9-му танковому и 46-му стрелковому корпусам указано быть готовыми к вводу вслед за 41-м стрелковым корпусом, чтобы наращивать удар на левом фланге, как предусмотрено в директиве. Но они предупреждены о том, что должны быть готовыми также к возможному их вводу за 35-м стрелковым корпусом. Для обороны северного направления между реками Днепр и Друдь мы решили вместо корпуса дивизионного состава поставить лишь армейские запасной полк, а сороковой стрелковый корпус держать сосредоточенным и подготовленным к вводу для развития успеха. Эту часть решения мы мотивировали тем, что если противник не нанес нам удара с севера до сих пор, то, конечно, не будет его наносить и тогда, когда мы и наш правый сосед 50-й армия перейдем в наступление. Выход на Березину мы планировали Не на девятый день, как указано в директиве, а на седьмой. После моего доклада был объявлен перерыв, и все вышли из Большого Сарая, в котором проходило совещание. По нескольким резким репликам, которыми Жуков прерывал мой доклад, было ясно, что ему сильно не нравится такое отступление от директивы фронта. Во время перерыва, Он подозвал к себе командира 35-го стрелкового корпуса Желудева. Я слышал последние слова, которыми маршал закончил разговор. Он громко произнес. Я был о вас лучшего мнения. Потом он подозвал командира 41-го стрелкового корпуса Урбановича и закончил разговор с ним словами. Как вижу, вы все смотрите в рот Горбатову, а своего мнения не имеете. Позднее Желудев и Урбанович рассказали, что у того и у другого Жуков очень раздраженно спросил, почему они основными силами не хотят наступать с плацдарма, а думают форсировать реку. Оба они, преодолевая некоторую боязнь перед таким большим начальником, ответили, так как докладывал командарм наступать лучше. А последние слова Жукова вы, наверное, слышали, сказал Урбанович. Как он на нас рассердился. После перерыва Рокоссовский спросил участников совещания, кто хочет высказаться. Желающих не было. Тогда он утвердил мое решение, добавив, что 42-й стрелковый корпус, который недавно передан нами в 48-ю армию, будет наступать вдоль шоссе Рогачев-Бобруйск, как было нами намечено по нашему предварительному решению имея локтевую связь с 41-м стрелковым корпусом. Маршал Жуков информировал нас об успехах на всех фронтах, дал ряд практических ценных указаний, а потом сказал. Где развивать успех на правом или левом фланге будет видно в ходе прорыва. Думаю, вы сами откажетесь без нашего давления от ввода второго эшелона на правом фланге. Хотя командующий фронтом и утвердил решение, я по-прежнему считаю, что северное направление нужно упорно оборонять силами усиленного корпуса, а не запасным полком. Восьмидесятому стрелковому корпусу нечего лезть в болото, он там увязнет и ничего не сделает. Рекомендую отобрать приданный ему армейский минометный полк относительно нанесения основного удара с плацдарма жуков в своих заключительных замечаниях ничего не сказал мы были вынуждены поставить в оборону сороковой корпус хотя бы временно но 80 стрелковый корпус все же наступал по нашему решению перед нашим правым соседом пяти армии противник еще держался на восточном берегу днепра Правый фланг этой армии находился на реке Проня, крайние левые ее части на Днепре. Решение было принято правым соседом на основании директивы командующего вторым Белорусским фронтом. Армия наступает в западном направлении, имея два корпуса в первом эшелоне и один корпус во втором эшелоне. Мне казалось, что могло бы быть лучшее решение. Почему бы командованию второго белорусского фронта не договориться с командующим первым белорусским фронтом о том, чтобы корпус второго эшелона 50-й армии перевести на западный берег Днепра? Он мог бы тогда ударить во фланг вражеской группировки. При этом варианте противник на восточном берегу Днепра под угрозой окружения, Быстрее отходил бы, а 50-я армия имела бы меньше потерь. Перед наступлением, как обычно, выделили день для отдыха. Все помылись, надели чистое белье. Солдатам зачитали обращение военного совета армии. Настал и наш час громить фашистское зверье. Летнее наступление советской армии уже началось. Наши товарищи на Ленинградском фронте успешно громят немецко-финских фашистов. Гитлеровцы дрожат, ожидая нашего удара. Мы хорошо подготовились к этому наступлению. Осталось только полностью использовать технику. Решительно рвите оборону врага. Военный совет армии призывает вас умножить славу советского оружия. Очистим нашу землю от немецких захватчиков. Добьем раненого зверя в его берлоге. Вперед к славе и победе! В последние дни перед операцией мы отмечали большую нервозность противника, особенно перед нашим плацдармом за рекою Друть. Было заметно, что оборону там укрепляют день и ночь, несмотря на наш огонь последнюю ночь перед наступлением, как только сгустились сумерки, засветились фары наших автомашин, которые были окопаны у первой траншеи на плацдарме за рекой. Бросая лучи света к востоку, они обозначали наш передний край. На восточном берегу Друти зажглись костры. Створ костров и фар обозначал путь нашей авиации и предохранял войска от бомбежки своими самолетами. Когда настала полная темнота, мы услыхали сначала нарастающий шум нашей легкой ночной авиации, идущей поражать огневые позиции и траншеи противника. Потом к этому шуму добавился гул тяжелых самолетов дальней авиации, которую возглавлял генерал-полковник авиации Скрипко. Наши артиллеристы изготовились для засечки результатов бомбежки. Самолёты шли волна за волной, возбуждая гордость и уверенность в победе у наших солдат и офицеров. Вскоре видны стали сотни огненных фонтанов и послышались взрывы. Всю ночь бомбила наша авиация. Артиллеристы отметили, что груз сбрасывается точно в намеченных районах. В эту ночь под шум и грохот бомбёжки Наши труженики-саперы проделали сотни проходов в минных полях и проволочных заграждениях для нашей пехоты, танков и артиллерии, работая в непосредственной близости от противника, зачастую под пулеметным и ружейным огнем. Читатель уже знает, что мы были и оставались большими противниками разведки боем, проводимой отдельными батальонами, особенно накануне наступления. И не только потому, что эти батальоны почти всегда несут большие потери, но и потому, что такие действия настораживают противника и усложняют работу саперов. Главное же, такая разведка предупреждает противника о нашем наступлении, и он может либо усилить угрожаемый участок за счет других, либо отвести свои войска на новые, более выгодные позиции. Но нельзя было не выполнять приказ. И единственное, что мы могли сделать, чтобы уменьшить вред, это провести разведку боем перед самой артподготовкой. Разведка подтвердила то, что мы знали, и без нее противник решил упорно обороняться. В три часа 24 июня командиры корпусов доложили мне, что все находятся на своих местах. Проходы в минных полях и проволоки проделаны. Генерал Семенов обзванивал основные артиллерийские наблюдательные пункты, сверял до секунд все часы со своими, чтобы открыть огонь одновременно. Вопреки моему приказу, многие из генералов и офицеров в эту ночь спали мало, но вид у всех был бодрый и торжественный. Армейский командный пункт находился в пяти километрах от противника. Ивашечкин не мог усидеть в штабе армии и находился на вышке моего наблюдательного пункта. Он часто с нетерпением поглядывал на часы, а за десять минут до артподготовки сказал: "Удивительно медленно движутся стрелки, особенно в последнем получасе". "Это потому, Макар Васильевич ответил я, что вы много и хорошо поработали со своими помощниками. Если бы вы не успели сделать всего, что надо, то вам хотелось бы, чтобы стрелки двигались как можно медленнее. Сигналом к началу артподготовки был залп гвардейских минометов. Вслед за ним загремели выстрелы 2000 артиллерийских и минометных стволов. Противник был так ошеломлен, что долго молчал и лишь со второго часа начал отвечать слабым артиллерийским огнем. С нашего НП просматривалась вся долина реки Друдь. Мы видели, как саперы под гром артподготовки, несмотря на пулеметный огонь противника, приступили к постройке мостов на заранее забитых сваях и наводили штурмовые мостики из заготовленного леса. Сигналом к атаке был повторный залп «Катюш». Поскольку наш НП находился всего в двух километрах от противника, Было отчетливо видно, как дружно выскочила из окопов наша пехота и пошла ускоренным шагом в наступление, соблюдая указанный интервал — 10-12 шагов вместо обычных 6-8. Вот через мосты прошли танки. Впереди шли танки с полуторатонными тралами, чтобы продублировать работу саперов и проделать дополнительные проходы в минных полях и проволоке. Наступление пехоты и танков надежно обеспечивалось артиллерией и штурмовой авиации, талантливо руководимой молодым генералом Руденко. Все наше внимание в этот момент было сосредоточено на одном – ворвутся ли с ходу наши цепи в траншеи противника или залягут перед ними? Ворвались, ворвались, только и слышно было вокруг, когда мы видели удачу и все люди на нашем НП тревожно, без слов, переглядывались, когда наши, хотя ненадолго, залегали. Саперы не были виновны в этих опасных заминках. Они, не щадя своей жизни, добросовестно проделали проходы для пехоты и танка, но не могли обезвредить мины перед самой траншеей противника или на ее бруствере. К исходу первого дня 35-й стрелковый корпус, своим правым флангом, а 41-й левым, преодолевая сильное огневое сопротивление и минные поля, продвинулись с форсированием реки на 3-4 километра. А наступающие с плацдарма части продвинулись лишь на 1-1,5 километра, потому что пространство перед плацдармом оказалось сплошь заминированным, и не только перед первой, но также и перед второй траншеей противника. 80-й стрелковый корпус по плану наступал на второстепенном направлении через заболоченную долину. Но именно потому, что противник совершенно не ожидал его там, этот корпус, начав наступление всего лишь после 20 артиллерийской подготовки, быстро продвинулся на 12 километров. Части 283-й стрелковой дивизии генерала Коновалова овладелись сильным узлом сопротивления селом Хомичи на восточном берегу Друти. К исходу первого дня уже была видна безошибочность нашего предположения. Первое. Наибольший успех одержан правее и левее плацдарма, теми частями, которые наступали, форсируя реку, а не частями, наступавшими с плацдарма. Второе. Ставка на 80-й стрелковый корпус целиком себя оправдала ретье вводить девятый танковой и сорок шестой стрелковые корпуса решено было не на левом, а на правом фланге, то есть там где мы и предполагали. Продвижение в первый день могло быть значительно большим, если бы мы имели хоть немного больше танков непосредственной поддержки пехоты. В конце первого дня было принято решение частично ввести девятый танковый корпус на второй день наступления чтобы во взаимодействии с 35-м стрелковым корпусом он завершил прорыв основной обороны противника и вышел на шоссе Могилев-Бобруйск. 46-й стрелковый корпус был предупрежден о том, что он вводится в сражение вслед за 9-м танковым корпусом из района Озерани в направлении Фалевичи, Толочково, река добисна Наши попытки продолжать наступление ночью успеха не имели. Второй день начался мощной 45-минутной артиллерийской подготовкой. Первая полоса обороны была прорвана всюду. Плацдарм мы расширили до 35 километров по фронту и 5-13 километров в глубину. В этот день особо эффективно работала авиация. К полудню я окончательно убедился, как бесцельно держать сороковой стрелковый корпус дивизионного состава, да еще с мощным усилением, для обороны северного направления между реками Днепр и Друдь. Решил на свою ответственность снять его с обороны и использовать для развития наступления. Но нельзя было не считаться и с категорическим приказом прочно оборонять северное направление усиленным корпусом. Пришлось поступить так. Сегодня вывести из обороны и сосредоточить у села Литовичи 129-ю стрелковую дивизию, сменив ее за град отрядами, завтра вывести из обороны 169-ю стрелковую дивизию вместе с управлением сорокового корпуса, сменив ее запасным полком. Чтобы начальство не посчитало, что его мнение игнорируется, мы оставляли пока в обороне одну, самую западную 283-ю стрелковую дивизию, которая своими основными силами уже участвовала в наступлении и во владении селом Хомичи. Ей подчинили запасной полк и заградотряд. 25 июня в приказе верховного главнокомандующего объявлена была благодарность войскам первого белорусского фронта за прорыв обороны противника. И в Москве был дан салют. На третий день успех нашего наступления превзошел все ожидания. Несмотря на то, что противник видел сосредоточение наших сил на правом фланге, чувствовал наше стремление выйти к шоссе и подготовился к отражению нашего удара, натиск 35-го стрелкового корпуса, поддержанного бригадой танков, был таким стремительным, что противник был вынужден отступить. Наша пехота вышла на шоссе, а танкисты, выполняя поставленную им задачу, на предельных скоростях пронеслись по шоссе к Бобруйску. Не давая противнику опомниться, 9 танковый корпус без выстрела пленил все, что встретил на шоссе, включая танки, артиллерию, транспортные средства, освободил 5000 советских людей, угонявшихся в Германию. И к вечеру вышел к реке Березина у Бобруйска, захватив село Титовка на стыке двух шоссей, идущих от Могилёва и от Рогачёва на Бобруйск. Основной путь отхода Рогачёвско-Жлобинской группировки был отрезан. Ворваться в Бобруйск танкисты не смогли лишь потому, что мост через Березину был разрушен. В этот день... Ударная группировка армии форсировала две заболоченные речки Добрицу и Добесну. Ее действие обеспечивал 80-й корпус, который продвинулся на правом фланге на 10, а на левом фланге на 20 километров, весь день отражая ожесточенные контратаки противника на шоссе. В это время наш правый сосед, 50-я армия, теснила противника к Днепру с востока слева от нас медленно продвигалась вперед сорок48ая армия ее сорок второй стрелковый корпус вышел к реке Добрица. за днепром шестьдесят65 армия батова охватывала бобруйск с юга и юго-запада а вось армия лучинского устремлялась на запад интересные показания одного пленного фельдфебеля Наша 20-я танковая дивизия выступила из Бобруйска по шоссе на Рогачев, чтобы остановить наступление русских, но пройдя 30 километров, получили уведомление, что русские танки в нашем тылу заняли село Титовка. Мы свернули шоссе на проселочные дороги и пошли к северу, чтобы избежать окружения, но угодили в болото где увязли не только пушки, но и танки. И те, что не увязли, попали под арт-огонь и бомбежку авиации. У нас началась паника. Экипажи стали бросать танки, а расчеты разбегаться по кустам, бросая пушки. В этот день мы потеряли до половины личного состава и техники.